Глава 47 заключает в себе продолжение рассказа о том, как Санчо Панса вел себя на своем губернаторстве. История повествует, что из суда Санчо повели в роскошный дворец, где в большой зале был накрыт королевский и очень изящный стол. Лишь только Санчо вошел в залу, заиграли Габои, и к нему подошли четыре пажа, чтобы подать ему умыть руки, что он и проделал с большим достоинством. Музыка умолкла, и Санчо сел на верхний конец стола, так как не было другого стула, а на всем столе не было другого прибора. Рядом с Санчо поместился стоя какой-то человек, который оказался потом доктором, а в руках у него был маленький жезл из китового уса сняли дорогую белую скатерть, которой были прикрыты фрукты и множество блюд с различными явствами, стоявшие на столе. Кто-то, на вид вроде студента, прочел благословение. Паш надел на Санчо украшенный кружевами нагрудник. Другой Паш, исполнявший обязанности, Мэя стрясала, подал ему блюдо с фруктами. Но едва Санчо проглотил кусок, как человек с маленьким жезлом прикоснулся им до блюда, которое с большой поспешностью унесли. Впрочем, маэстро Сала тотчас же подал ему второе блюдо, и Санчо только что собрался отведать его, но прежде чем он успел прикоснуться к нему и взять в рот хоть кусочек, маленький жезл уже дотронулся до блюда, и его унесли с той же поспешностью, как и блюдо с фруктами. Увидав это, Санчо изумился и, окинув глазами всех бывших в зале, спросил, должен ли он обедать как фокусник. На это человек с жезлом ответил ему. «Вы, сеньор-губернатор, должны обедать так, как это принято и в обычае, и на других островах, где есть губернаторы. Я, сеньор-доктор» и получаю жалование на этом острове, чтобы состоять врачом при губернаторах, о здоровье которых я забочусь гораздо больше, чем о своем собственном. И днем, и ночью изучаю, исследую комплекцию губернатора, чтобы суметь вылечить его, если бы он заболел. Главная моя обязанность — присутствовать при обедах и ужинах губернатора и позволять ему есть лишь то, что, на мой взгляд, может быть полезно ему — и устраняя все, что, по моему мнению, может ему повредить и плохо подействовать на его желудок. Я велел унести блюдо с фруктами потому, что оно чрезмерно сырое, а блюдо с другими яствами я тоже велел убрать, так как это кушанье чрезмерно горячит, и в нем много пряностей, усиливающих жажду. А тот, кто много пьет, тратит и истребляет коренную влагу, составляющую суть жизни. — В таком случае вот то блюдо с жареными куропатками, которые, как мне кажется, очень вкусные, не может повредить мне. На это доктор ответил. — Куропаток сеньор-губернатор не отведает, пока я жив. — Но почему же? — спросил Санчо. — Потому что, — ответил доктор, — учитель наш Гиппократ... Путеводная звезда и свет медицины говорит в одном из своих афоризмов «Омнис сатуратио мала, пердисес аутем пессима, что означает «всякое пресыщение вредно, а вреднее всего пресыщение куропатками». «Если это так, — сказал Санчо, — пусть же из всех блюд...» стоящих здесь на столе, сеньор доктор выберет те, которые наиболее мне полезны и наименее вредны. И дайте мне их есть, не притрагиваясь к ним вашей палочкой, потому что клянусь жизнью губернатора, и дай мне Бог насладиться ею, я умираю с голода и отказывать мне в пище наперекор доктору, и что бы он там ни говорил, скорее значило бы отнять у меня жизнь». «Чем продолжить ее?» «Вы правы, милость ваша, сеньор губернатор», — ответил доктор. «Итак, по моему мнению, вашей милости не следует есть тех вот шпигованных кроликов, потому что кушание — это неудобоваримо для желудка. На эту телятину, если бы она не была вареная и тушеная, еще можно было бы вам отведать, но теперь никак нельзя. Вот то большое блюдо, там дальше...» — сказал Санчо. — От которого идет такой пар, мне кажется, что это — Ола-Подрида. При разнообразии овощей и говядины в таких Ола-Подрида верно тут найдется что-нибудь вкусное и полезное для меня. — Апсид, — сказал доктор, — пусть подальше отыдет от нас столь дурная мысль. Нет ничего на свете менее питательного Ола-Подрида. Пусть ею наслаждаются каноники, ректоры коллегии, гости на деревенских свадьбах. И да, остается свободным от нее обед губернаторов, на котором уместны только самые утонченные и изысканные блюда. Причина этого та, что всегда, где бы то ни было и кем бы то ни было, простые лекарства больше ценятся, чем сложные, так как... В простых нельзя ошибиться, а в сложных легко можно, изменив количество тех предметов, из которых они приготовляются. Но я знаю, что сеньору-губернатору, если он желает сохранить и укрепить свое здоровье, следует теперь съесть сотню маленьких бисквитных трубочек и несколько тоненьких ломтиков айвы, и то, и другое, очень пользительно для желудка и способствует пищеварению. Услыхав это, Санчо откинулся на спинку кресла и, пристально устремив взгляд на доктора, серьезным тоном спросил его, как его зовут и где он учился. На это доктор ответил, «Зовут меня сеньор-губернатор доктором Педро Рессио де Агуэро». А родом я из местечка Кирте Афуэра, который находится по правую руку, если идти из Каракуэлы в альмадавар дель кампо Докторскую же степень я получил от Асунского университета. На это Санчо, весь вспыхнув гневом ответил. Итак, сеньор доктор Пендро Ресио де Маль Агуэро, родом из Тиртеа-Фуэра, местечко находящегося по правую руку, если идти из Каракуэлы в Альмадавар-дель-Кампо, получивший ученую степень от Ассунского университета. Вон отсюда сейчас с глаз долой. А иначе, клянусь солнцем, я возьму дубину и так расправлюсь ею со всеми докторами, начиная с вас, что у меня... «Ни один из них не останется на всем острове, по крайней мере, из числа тех, которые покажутся мне невеждами, потому что знающих умных и осторожных докторов я поставлю выше головы своей и буду их чтить как божественных людей». Повторяю опять. «Вон отсюда. Педро Рессио. В противном случае я возьму стул, на котором сижу». И разобью его вдребезги, а его голову и пусть требуют от меня отчета за это. Н резиденция, так как я оправдаюсь, сказав, что сделал угодное Богу, лишив жизни дурного врача, который был палачом общества. И дайте мне что-нибудь поесть. Не то, берите назад ваше губернаторство, так как должность, которая не кормит того, кто занимает ее. «Не стоит и двух бобов!» Доктор испугался, увидав, до какой степени рассердился губернатор. И только что он собрался уйти из залы, как в эту минуту раздался на улице почтовый рожок. И маэстро сало, выглянув из окна, повернул голову и сказал, «Едет посланец от моего сеньора герцога Он везет, должно быть, какое-нибудь важное приказание». Гонец вошел в залу, весь запыхавшийся и в поту, и, вынув письмо из запазухи пазухи, передал его в руки губернатора. Санчо же отдал его мажордому, которому приказал прочесть надпись. она гласила «Дону Санчо Панца губернатору острова Баратария» в собственные руки или в руки его секретаря. Услыхав это, Санчо спросил «Кто же тут мой секретарь?» Один из присутствующих ответил, — Я, сеньор, потому что я умею читать и писать, и я бескаец. — С этим добавлением, — сказал Санчо, — вы могли бы быть секретарем самого императора. Откройте письмо и посмотрите, что там написано.